Глава двенадцатая. Фух. Я шумно выдохнул и плюхнулся на землю. Все, успокойтесь. что то психанул. На меня испуганно смотрели две пары глаз. С Машей понятно, все-таки детская психика. А вот то, что бабку проняла, для меня оказалось сюрпризом. Ты это. В следующий раз подумай. Лучше в зверушку превратись. Сказала старуха и опустила, наконец, направленный на меня ствол. Смутно припоминаю, что вообще происходило. Зверь попытался сожрать лику, и меня накрыло. Но дед спас ее, применив рокировку и подставившись сам. Когда меня облило кровью, кукушка слетела окончательно и бесповоротно. В себя пришел лишь, когда от животного остался лишь огрызок. Все его тело изранено, высушено, три конечности шести вырваны и валяются неподалеку. Я терзал его голыми руками, пытаясь добыть как можно больше крови. Я добыл ее, всю без остатка. И через одно мгновение все эти куски превратились в серый прах, среди которого поблескивала синяя горошинка. Слабовато. Посмотрел на свои руки. Одна облачена в наруч, на второй даже рукава нет. Подлый монстр оторвал мне ее в первые секунды, и она также лежит где-то в стороне. Хорошо, хоть экипировка уцелела, шести оторвал мне конечность ровно по локтевому сгибу, не повредив столь ценную нынче броню. И способность в ней заключена поистине убойная. Пока я сушил бедолагу, у меня отросла новая конечность, фиолетовая способность этого мне шутки. Жаль, что нельзя такой трюк проворачивать с зомби. Раздался надрывный кашель неподалеку. Я сразу прибежал на источник звука, и моему примеру последовали остальные члены команды. Маша сразу заплакала, увидев, что Лики все же удалось вернуть к жизни ее дедушку. Ух, ёб. Посмотрев на меня, выдвил старик и снова отключился. Выглядел он как обрубок. Ноги раздроблены и оторваны, левая рука искорежена, а на теле нет живого места. Сильно его потрепало, и он должен был умереть, по идее. даже с учетом возможностей системы. Но девушка не позволила. Влив всю манну, имеющуюся зелье без остатков, практически умершее тело, она потеряла сознание и теперь лежала в луже стариковской крови. А система нам предложила перенести сразу, как мы эту тварь добили. Замер я и задал вопрос в воздух. «Да, но пришлось отказаться», ответила, утирая слезы Маша. «Нахрена?» «Потому что ты, дурень, отказался, что непонятного?» Рявкнула старуха и бережно подняла на руки едва дышащего деда. «Пойдем уже, солнце почти село». И правда, на лес начали опускаться сумерки, отчего гнетущая атмосфера с каждой минутой все усиливалась. Тишина, что ранее успокаивала, теперь наоборот на каком-то подсознательном уровне вселяла животный страх, заставляя бояться каждого шороха. Причем шорохи эти издавали мы сами, Пробираясь сквозь кусты, мы сделали лишь пару шагов, и я в последний раз решил посмотреть на место Лёшки шестилапого монстра. Ведь не просто же так он на дереве висел. Думаю, там вполне может быть его жилище. Бабуль, ты по глазасте, посмотри вон туда. Я указал рукой примерное направление, и старуха что-то пробурчав, все же пригляделась, активировав свою способность. Там этот черт сидел, метров двадцать над землей, ствол вот этого дерева. Уточнил я на всякий случай. Да вижу, не слепая, дупло там. Чудное, хрен без стакана разглядишь. Вот это уже интересно. Дупло, в которое этот зверь в жизни бы не поместился. Значит, он там что-то хранил. И это что-то может быть ценным. Вполне вероятно, что там сокровищницы или хранилище наград. Если так, получится неплохо так навариться. Решив, что по темноте мы легко доберемся до обелиска, я положил девушку на мягкую траву, прицепил на пояс топор и полез наверх. Надеюсь, не сорвусь, а то и подлечить-то некому. Ни зелени осталось, ничего. Хотя я свеж, как огурец, даже спать не хочется. Вместо сна я теперь могу сосать кровь, что довольно удобно при постоянно растущем населении поселка. Интересно, а можно ли это делать без вреда для здоровья? А то в прошлый раз слегка приложил по тетке, и синяк у нее на руке до сих пор выглядит не очень здорово. Зря я так, наверное. Мысли снова начали возвращаться к делам насущным. Стоило лишь опасности сойти на нет. Дед вроде как живой, Лика скоро оклемается, и уже через час мы будем дома зализывать раны. А я отмываться от толстого слоя крови, в которой я уделался с ног до головы. Даже глаза коркой покрылись. Интересно, а почему бабка направила на меня ружье? Я ведь ни в кого не превращался. Не думаю, что ее так напугал мой кровавый покров. Лезть было даже скучно. Сорваться отсюда можно лишь если захотеть. Вся кора испещрена зарубками, за которые очень удобно можно хвататься пальцами. По идее, можно было бы и без особого труда залезть на самую вершину и осмотреться. Но это будет слишком долго. В следующий раз обязательно. Странный мир, интересный. И очень с виду спокойный. Дупло и правда было. На высоте шестого седьмого этажа. Но не совсем дупло. Скорее продранная в коре дырка. А не как в мультиках. Идеальный овал с комнаткой внутри дерева. Хотя в таких деревьях можно было бы и пентхаус себе спокойно вырезать. Отверстие примерно с метр в диаметре. Пролезу легко. Вот только надо ли мне оно? За проходом можно разглядеть высеченное в дереве небольшое помещение, примерно 2 на 2 метра, округлой формы. Пол устлан сухой травой, и в самом центре я ощутил присутствие жизни. Маленький пушистый зверек с любопытством смотрел на меня двумя сверкающими глазками, но каких-либо действий предпринимать не собирался. Увы, сокровищ тут нет. Столько времени потратить ради того, чтобы поразглядывать местную живность вблизи, обидно. «Эй, там твоя мамаша, что ли, была?» Спросил я скорее у самого себя и потянулся рукой к белому комку шерсти. Комок зашипел, оскалил острые зубки и цапнул меня за палец. Собственно, отчего я ожидал. Совать руки, куда ни попадя, такая себе привычка. Но теперь я хотя бы смог рассмотреть зверька. Если это и детеныш того монстра, то как минимум внебрачный или приемный. В отличие от мамаша, у него четыре лапы, да и внешне в жизни не назову этот концентрат няшности страшным хищником. По размеру, как щенок. В длину его пухлое тельце достигает сантиметров двадцати. Лапки, как у корги, короткие и очень с виду милые. Да и сам он милейшее создание. Большие глаза, оттопыренные уши, мягкий густой пушок. Из эмоций в основном страх, но укусить меня, если что, не побоится. Логично, я для него чужак, который теоретически пришел его убивать. Я бы тоже кусался и ссался». Солнце окончательно скрылось за горизонтом и на улице начало стремительно темнить. Какое мне дело до животины? Да никакого, в принципе. Просто любопытство. Дикая природа, она такая, безжалостная. Если он не сможет сам себе добыть пропитание, умрет. Но таков закон джунглей. Возможно, это животное и не агрессивное вовсе. Не факт ведь, что мы убили представителя того же вида. Пусть дети отличаются от своих родителей, но чтоб количеством конечностей. Странно это все. Что делала эта тварь? Зачем висела, прикрывая собой дупло? Пыталась достать малыша, а мы отвлекли от всего непотребства? Как вариант, и вполне рабочий. Выругавшись, что зря потратил ему времени, начал спешно слезать с дерева. С каждой минутой становилось все темнее, и мне не хотелось тут оставаться ни минуты. Откуда этот страх? По-прежнему ловлю себя на мысли, что лес на подсознательном уровне пытается намекнуть чужакам, что им здесь не рады. Не хочу с ним спорить. До земли добрался за несколько минут. За время моего отсутствия, по словам старухи, очнулась лика. Сказала, что деда надо срочно отпоить зельями, снова потратила едва восстановившиеся крупицы маны на его лечение и отключилась. А еще с дерева за пять минут до моего появления спустился какой-то любопытный зверек. «Э, какого хрена?» Я узнал в зверьке того самого, что сидел в дупле. И он спустился быстрее меня, решив подождать внизу. «Иди домой», — указал я на его жилище, а затем подхватил бледную, словно простыня, лику и бодрым шагом направился к обелиску. Первой по обыкновению пошла Маша, следом бабка с дедом на горбу, и потом только я. Щит повесил на спину, топор за пояс, и не забывал постоянно мониторить округу двумя сознаниями сразу. Сейчас нам сюрпризы совершенно не нужны. И пусть силы так тратятся гораздо быстрее, их запас у меня переполнен, постоянно хочется какой-то физической активности. Залезть, например, на верхушку дерева или пробежаться до обелиска и обратно, проламывая своей тушкой и густые, густые заросли. Зачем? Да просто. я Еле сдерживаюсь. Хочется, и все тут. Следом за нами, наступая мне на пятки, шел зверек. Я пару раз попытался его отпугнуть. Разворачивался, шикал, но все без толку. Словно прилип. И ведь при первом знакомстве укусил меня подлец. А теперь жопу залезать пытается. Уйди. «Нет еды!» Попытался я отпугнуть его уже в который раз, но он посмотрел на меня глазами кота и Шрека, и, стоило мне отвернуться, опять пошел следом. В любом случае, сквозь портал он не пролезет, если я не позволю. Плачу-то все равно я, у него вряд ли есть монеты, да и вычислить конечный пункт перемещения невозможно. Когда нам оставалось буквально полкилометра до обелиска, в лесу окончательно стемнело. На небе появилось множество звезд и две луны. Одна огромная, вторая прямо как наша. Первая занимала чуть ли не треть небосвода и источала тусклый зеленоватый свет, а вторая наоборот, светила очень даже ярко, голубым светом. Полюбоваться всеми этими красотами я не успел. Стоило лесу укрыться покрывалом ночи, откуда-то сверху начал доноситься гул и гвалт. И звуки стремительно приближались, не предвещая ничего хорошего. Не пришлось даже командовать. Все как-то сами по себе ускорились и перешли на бег. Дед от сильной тряски застонал, но с этим ничего не поделаешь. Пришлось надеяться, что херня, которая приближается к нам сверху, не услышит. Но все тщетно. Один за другим на наши головы начали обрушиваться черные, как смоль твари. Размером с кошку, но чем-то напоминают помесь хорька и крокодила. Гремучая смесь. Первый упавший прямо на меня сразу вцепился в плечо, но вреда нанести не смог. Зубы со скрипом проскользили по броне, и она упала на землю, но тут же поднялась, чтобы напасть вновь. Руки мои были заняты, и одним потоком сознания приходилось следить, чтобы лику не покусали. Тварей вокруг становилось все больше. Три висели на ногах, одна все-таки смогла ухватиться за руку, и около сотни скакала вокруг, не в силах догнать. Пришлось на секунду остановиться и взвалить девушку на плечо. Пусть ей так будет не очень удобно, но сейчас не до этого. Зато за жопу не укусят. Она под моей надежной защитой. Толчок мигом раскидал несколько десятков тварей, и я продолжил бег. Мелкие монстры издавали одни и те же звуки, что-то вроде цоканье. И щелчки эти доносились со всех сторон, заполняя все пространство вокруг. Останавливаться и давать бой не вариант. Попросту не вывезу. Очередная тварь свалилась прямо на голову, но ее приближение вовремя заметил второй поток сознания, что теперь был просто необходим. Свободной рукой я поймал летящее на огромной скорости существо и что есть силы сжал кисть. Послышался хруст сминаемых костей, предсмертный противный писк и цоканье, и тушка за считанные секунды сохла, а затем обратилась в прах. Самочувствие слегка подправилось, и я занялся теми, что прямо сейчас висели на моем теле, по крайней мере, до которых смог дотянуться. Раны на ногах быстро заросли, и я смог ускориться, но лишь до того момента, пока не услышал тихий писк среди гвалта и цоканья. Пушистый зверек, весь в крови, по-прежнему пытался за мной бежать, но безнадежно отстал, и кровожадные твари жадно впились в плоть бедолаги, стараясь урвать кусок побольше. Лять. Выдохнул я и побежал в обратном направлении. «Вот на кой ты мне всрался? Для природы это нормально!» С каждым слогом я делал взмах топором, отсекая черных творюшек от белой пушистой тушки. Подобрав с земли бездыханное окровавленное тельце, убедился, что жизнь из него до сих пор не ушла, и двинулся дальше, не забывая каждые несколько шагов применять толчок. Руки у меня теперь заняты, а потому оставалось лишь бежать и не оглядываться. Я просто передвигал искусанные ноги и не забывал опустошать запасы манны, снова и снова применяя способность. Второй поток сознания дожирал последние крупицы запаса сил, но иначе я не смогу одновременно и бежать, и использовать толчок, до клейма не дотянуться, а отвлекаться на интерфейс, чревато падением. Ведь меня не сожрут, даже если миллион тварей нападет. Я могу хоть до бесконечности сражаться с такими противниками, вытягивая из них жизненные силы и кровь, тем самым восстанавливая себе как запас сил, так и здоровье с манной. Даже спать не обязательно. Впереди показался обелиск, я ускорился еще сильнее. Дыхание сбилось уже давно, и я, разве что, язык не высунул, словно загнанный бешеный пес. Не представляю, сколько по времени я пробежал в подобном темпе, но оно мне показалось вечностью. и волновался я в основном не за себя. Чего стоите, блядь, бегом домой? Стоило мне разглядеть две фигуры у камня, что пытались сдерживать натиск голодных бешеных тварей, как я заорал, что из силы. Не ждать меня, быстро! После моих слов исчезла сначала Маша и следом за ней старуха, унеся за собой деда. Интересно, откуда у них деньги? Надо будет оставлять им небольшой бюджет на такие случаи, но остальное срочно отжать. Последний раз применил толчок, в влив туда побольше манны. Черные твари разлетелись в разные стороны, но на этот раз их было слишком много. Подпирающие сзади товарки сразу ломанулись вперед, пытаясь завалить телами. Но я уже подошел к камню и успел положить на него руку. Первым делом отправил лику. По крайней мере, попытался. Обелиск ответил отказом, Я сначала даже не понял, почему, но потом заметил, как в руку девушки впился один из черных уродцев. Рана не критичная, но перенос с посторонним существом, что тебя держит, оказался невозможен. Пришлось изворачиваться, чтобы отодрать мелкую тварь, но я все же справился. Лика исчезла прямо с моих рук, и вполне вероятно, что на выходе больно упадет на землю. Зато на родную, под защиту бойцов поселения. или в самый эпицентр сражения против торженцев если не повезет посмотреть что в данный момент происходит на той стороне времени в любом случае нет а так шансов на выживание при любых раскладах больше в спину вгрызлись несколько тварей а я просматривал системное сообщение зверька просто так не перенесешь он не участвовал в выполнении задания а также не является представителем нашего вида и обелиск с ним работать по-нормальному отказался. Час от часу не легче. Ноги мои уже начали терзать с десяток тварей, и кровь в один миг пропитала штаны ручейками, сливаясь вниз, пропитывая густой мягкий мох. От ее запаха монстры бесились еще сильнее, и с каждой секундой они все плотнее облепляли мое тело. Толчок. Последние крупицы маны испарились, и ноги начали подкашиваться, но я, хоть и чудом, но устоял. Съежившись, я старался укрыть своим телом бедного зверька. Еще один укус, и он умрет. Вот только мне какое дело? Не помрет и помрет, плевать. Нет, жалко. Людей я, может, временами и не очень люблю, а к животным всегда относился хорошо. Они не обманывают, не предают и знают, что такое верность. Не все, конечно. Кошаки, например, те еще твари. Вот только даже кота, если у меня будет такая возможность, я в обиду не дам. Перенос зверька в безопасное место занял, на удивление, много времени. Мне пришлось вручную выбирать обелиск, платить уйму денег, и только тогда портал втянул окровавленное тельце, оставив меня наедине с ордой голодных монстров. Что ж, мне пора. Я обернулся и увидел в темноте тысячи блестящих в свете лун глаз. Или не пора. Фиолетовый и золотой огоньки ярко вспыхнули в ночной тьме, и надоедливое цоканье заглушил грозный рев.